С вами радио Петербург. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию новую литературную запись. Рассказ Аркадия Аверченко «Яд» читают народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теличев. Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватали неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица п о р х а л и к прически поправляли какую-то ленточку на груди, с е р ь г у в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному. и удивительному проклятию всегда быть в движении милые руки с у м и л е н и е м подумал я милые дорогие мне глаза и неожиданно я сказал вслух Ирин Сергеевна а ведь я вас люблю она издала слабый крик всплеснула руками о б е р н у л а с ь ко мне и через секунду я держал ее в своих крепких о б ъ я т и х наконец, <смех> сказала она, слабо смеясь. Я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня? Мучает. Молчи, сказал я, усадил ее на колени и нежно ш е п н у л ей в ухо. Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», <связывая> которая помнишь тоже так со слабо сорвавшимся криком наконец-то бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и также крикнула своим милым сорвавшимся голоском. О, как я люблю тебя! На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе. Жизнь наша была к р а с и в а и б е з о б л а ч н а Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего материала. Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, Мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало. Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил: «Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают? Видишь ли?» с к о н ф у ж е н н о объяснила она: «Ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас о б в и л руками не талию, а шею. А мужчины должны...» Обнимать за талию? Как должен? Изумился я. Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщина обнимать только за талию? Странно. Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию. А раз подвернулась шея, ну согласись сама. Да, такого правила, конечно, нет. Но как-то странно, когда мужчины Обиваясь женскую шею, я о б и д е л с я и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение, подошла ко мне, обвела своими прекрасными руками мою шею, мужская шея, узаконенный способ, и сказала, целуя меня, вусы. Не дуйся глупый. Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека, и потом. Она застенчиво поежилась. Я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей. Больше того, хотела бы сама завоевать для тебя славу. Она скоро ушла в театр, а я призадумался. Каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Ну разве что сама бы вместо меня писала рассказы при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня? Или что она понимала под словом вдохновительница? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее? Или она должна была бы изредка просить меня, Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился и а м т р е п р и н е р прогоняет его? И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу без просвета, где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей». Странно, сказал я сам себе, а во рту у меня было... Такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех. С тех пор я стал наблюдать Ирину, и чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал. Ирины около меня не было, изредка я видел страдающую Верочку и з п ь е с ы Лимонова. Туманные дали, изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип, решивший отравиться куртизанки из драмы лучше поздно, чем никогда, а Ирину я и не чувствовал. Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала г р а н д к о к е т Возвращаясь поздно домой, я полный раскаяния за опоздание думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину. Но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая з а л о м и в руки изящным движением зеркало-то, а х а висела напротив, говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом: "Я тебя не обвиняю, никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого м н о ю человека, но я вижу далеко, далеко." Она устремила о т у м а н е н ы й взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: «Нет, ближе, совсем близко и вижу выход сладкую, р в у щ у ю в с е цепи благодетельницу смерти». Замолчи! <гас> нервно говорил я: «Кошелотов, погребенные заживо, второй акт сцена Базаровского с Ольгой Петровной, верно?» Ещё ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов Базаровского, верно? Она болезненно улыбалась. Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучи меня. Унижай. Унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовёт меня по-настоящему, сохрани обо мне светлую. Весеннюю память. Несветлую, хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, а лучезарную. Неужели ты забыла четвертый акт птиц небесных, седьмое явление? Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала с т р а д а л ь ч е с к и губами и неожиданно со с т о н о м обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову. Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего ч а ю встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза полные слез и сказала только одно тихое слово: «Уходишь». Сердце мое жалось, и я хотел вернуться, чтобы упасть к ее ногам и примириться. Все-таки я любил ее. но тот ч а с ж е спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней. Слушай, сказал я укоризненно, глядя на нее, п р е к а т и т с я ли когда-нибудь это безобразие? Вот ты сказала одно лишь слово, всего лишь одно. Маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь. А кто же его говорит? и с п у г а н н о прошептала она, инстинктивно о глядываясь. Это слово говорит графиня Добровольская. Гнилой век пьеса о б р а ш к и н а из великосветской жизни в четырех актах между вторым и третьим проходят полтора года. Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский. И которая бросает ему в след одно только щемящее слово: уходишь. Вот кто это говорит. Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза. Да, Иди. конечно же. Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая, ну не сердись. Но будем говорить откровенно. На сцене, пойми ты это, такая штука может быть и хороша, но зачем же такие штуки? В нашей жизни, м и л ы е будем лучше сами собой, ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную а б р а ж к и н ы м графиню или слезливую Верочку плод досугов какого-то л и м о н о в а Я говорю серьезно, будем сами собой. На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, п л а т а я крикнула: «Я люблю тебя! Ты, ты опять вернулся!» <blurry> Так как она в неожиданном порыве обняла а... меня под мышками (способ не принятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова «ты опять вернулся» пропустил я мимо ушей. Когда примирение состоялось, я с облегчённым сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду. Ирина была неузнаваема, театральность её пропала. Заслышав мои шаги впередней, она с пронзительным криком: "Володька пришел!" Выскочила ко мне, упала передо мной на колени, р а с х о х о т а л а с ь А когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в теме и дернула за ухо, способы ласки диковинные и на сцене мною незамеченные. А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками при большой нос и подмигнув сказала: "Молчи, старый толстый дурачок", хотя я не был ни старым, ни толстым. Но мне это нравилось больше прежнего. О свет моей жизни, о солнце, освещающее мой путь. Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось, тянуло к ней, к этому большому и зломанному, но хорошему в некоторых порывах. ребенку. Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которую я еще не видел. Называлась она «Воробушек». Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила. А когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась. Шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за у х о и радостно приветствовала: "Здравствуй, старый толстый дурачок!" Все смеялись, кроме меня. Теперь я счастливый человек. Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери. И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее. настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинный, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины. Она говорила кому-то, очевидно, прачке. Это по-вашему панталоны? Дрянь, это не панталоны. Разве так стирают? х о ч у х к и Откуда взялись? Я вас спрашиваю. Дырки на пятках? Что? Не умеете, не беритесь стирать. Я за кружева на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее опортили. Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой. Ирина, шептал я, настоящая Ирина. А впрочем, господа, кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с п р а ч к о й Вы слушали новую литературную запись рассказ Аркадия Аверченко "Яд". исполнители артисты Валерий Никитенко и Евгений Телечеев, звукорежиссер Ирена Степанова, редактор Елена Ошевен.